«Можно, Всеволод Алексеевич?» Сашка замирает на пороге. «Глупо, конечно, стучаться в спальню, где ты ночуешь чаще, чем с своей собственной. Но она встает гораздо раньше его, и если потом требуется зайти назад, стучится». И он прекрасно знает, зачем она пришла, не дождавшись его появления на кухне, и сразу мрачнеет. Он сидит на краю кровати, только что из душа, влажные волосы зачесаны назад — на туманове синий махровый халат и даже в нем он выглядит артистом хоть сейчас на сцену опять все чаще и чаще скоро каждый день начнем менять неделя прошла всеволод алексеевич сашка сама предпочла бы чтобы это происходило реже лучше вообще никогда никогда у доктора тамариной не дрожали руки никогда ничего не екло даже в бытность студенткой практиканткой а сейчас И опыта завались, и рука набита до автоматизма. Но только не с ним. Иногда Сашке кажется, что легче было бы нанять медсестру, но он же никого к себе не подпустит. Всеволод Алексеевич тяжело вздыхает и скидывает халат. Дозатор инсулина лежит на тумбочке, он может не присоединять его около часа. Вполне хватает, чтобы спокойно принять душ и не спеша одеться. Электронная коробочка цепляется на пояс брюк, а ночью он кладет его рядом на постель. Очень удобная штука, если бы не еженедельная замена канюли иглы с фиксатором, через которую инсулин поступает в организм. Одна неприятная процедура в неделю при ее установке вместо ежедневных многократных инъекций. Чудеса техники и электроники. Проблема в том, что он вообще боль не переносит. И Сашка чувствует себя последней сволочью, когда приходит к нему вот так по утрам понедельника. Он, конечно, молчит. Все-таки большой мальчик. Отводит взгляд, пока она снимает старую конюлю и обрабатывает место прошлого прокола. Заживать оно будет еще дня два, поэтому новую надо ставить как можно дальше, на другую сторону живота. Иногда ставят на руку или на бедро. Они пробовали по-разному, но ему так неудобно. На руке постоянно задевает, а на бедро еще больнее. Технологии шагнули далеко вперед, устанавливается конюля одним щелчком, чтобы пациент мог справиться сам. Более молодые диабетики обычно справляются, но в его случае... Уже моторика не та. «Сейчас сделаем, и на неделю забудем». Сашка повторяет одно и то же каждый раз, привычно его забалтывает, прикладывая к животу ватный диск, щедро смоченный ледокаином. Методика, подсмотренная когда-то у педиатров. Взрослые терпят, но только не это сокровище. «Погода на улице изумительная. Пойдемте в парк погуляем. Или у вас есть какие-нибудь пожелания? Всеволод Алексеевич, на меня смотрите, пожалуйста». Щелчок, и он вздрагивает всем телом, со свистом втягивает воздух и тут же порывается сесть. Только не это, опять, Все, все нормально, дышим, ну все мы хорошие, все солнышко. То самое исключение, когда Сашка забывает про вечное «вы». И про дистанцию, которую держит всегда, тоже забывает, потому что сейчас главное — не допустить приступа чертовой астмы, который случается чуть ли не через раз при этой плевой, в общем-то, процедуре. Ему больно и в мозгу срабатывает какая-то защитная реакция, вызывающая в том числе бронхоспазм. Дышим? Не надо глубоко? Главное, медленно? Ну все? Уже не больно, ведь нет? Водички хотите? А сладкой? Пойдемте на кухню? Пойдемте, пойдемте. Вставайте. Выдышите. Все хорошо? Не то чтобы совсем хорошо, он свистит, как закипевший чайник. Но если сейчас успокоить, переключить на что-то внешнее, то может обойтись. Тут такая тонкая грань между психологией и физиологией, что Сашке порой хочется застрелиться. А лучше бы перестрелять всех, кто в таком его состоянии виноват. Ее целый список есть. Ну, одевайтесь все, Волод Алексеевич. Вы с голым торсом за стол собрались? Она бы и слова против не сказала, хоть без штанов. Но ей надо, чтобы он включился. На кухню идет за ним след в след, на всякий случай. Его пошатывает. Надо подсоединить дозатор инсулина, и лучше побыстрее. Но сначала сделать замер. Опыт подсказывает, что сейчас сахар низкий. Она уже определяет на глаз лучше любого глюкометра по движениям, по взгляду, по тому, как он облизывает губы, сам того не замечая. И так, ну или почти так, каждое грёбаное утро понедельника. И жалко его до слез, Но жалеть нельзя. И самой раскисать нельзя. Все, что у него есть, — это ее оптимизм и уверенность, что она справится с ситуацией. Через полчаса все входит в норму. Он накормлен и напоен сладким чаем, завтра инсулина подключен, можно жить дальше. Но гулять обоим уже не хочется. Всеволод Алексеевич возвращается в кровать, тихий, молчаливый, грустный. Тоже привычно, ничего нового. Сашка пробовала разные подходы. В ее распоряжении каждый понедельник. Пробовала тащить на улицу насильно, пробовала чем-то занять. Ничего хорошего не выходило. Лучшее, что она может сделать, — это посидеть рядом. Что-нибудь рассказать, он будет охотно слушать. Если просто оставить в покое, он уйдет в свои мрачные мысли и станет только хуже. Кровать застелить не успели, и он лезет под одеяло. Что еще за дела? Май месяц морозит, что ли? Сашка озабоченно касается его лба, шеи. Какой реакции с его стороны, как кукла. Только смотрит грустными больными глазами. И Сашке реветь хочется от собственной беспомощности. А я уже видел у тебя этот взгляд. Вдруг выдает он негромко. Я его помню. Что? Мысли Сашки витают исключительно в области медицины, и она не сразу понимает, о чем он. Вот этот взгляд побитой собаки. Я его помню. Не помню город Москва, наверное же. Хотя вряд ли юбилей на юбилейном концерте мне точно не до деталей было бы, а обычные концерты я в Москве не пел». «У меня саундчек был, а ты вошла через служебку и в дверях стала еще с какими-то девочками. И вот так же на меня смотрела. Я мельком глянул, кто вошел, и чуть с текста не сбился. Взгляд у тебя, конечно». Сашка не знает, что сказать. Она считала, что он ее не замечал до самой их встречи в маленьком городке на Алтае. Мама говорила «Ведьминский взгляд». Она вечно орет, а я сижу молча и просто на нее смотрю. «А что мне, отвечать, что ли?» А ее это только больше раззадоривает, что ты смотришь на меня глазами своими ведьминскими, признавайся, смерти моих хочешь?» По лицу Всеволода Алексеевича пробегает тень, и Сашка понимает, что зря подняла эту тему. «Я, конечно, ничего не смыслю в воспитании, но, по-моему, так детям говорить нельзя. Глупости какие. Причем тут ведьмы? У тебя тогда были глаза побитой собаки, и я как будто споткнулся от твой взгляд, понимаешь?» Потом собрался, конечно, решил, что не мое дело. У меня концерт, мне готовиться надо. Мало ли, кто там пришел и с какими проблемами. Вот ты сейчас так же на меня смотришь. Я тебя обидел. Чем? Тем фактом, что здоровье у вас хреновое? Что за ерунда, не обращайте внимания. У меня национальная многовековая грусть еврейского народа в глазах. Это неистребимо. Качает головой. Не поверил, конечно же. А там, в Москве... В Новосибирске, Всеволод Алексеевич. Это был Новосибирск. Еще не легче. И как ты туда попала? На самолете, Так же, как и вы, полагаю, на концерт ваш полетела. А ближе никак нельзя было. Из Москвы на концерт Новосибирск. Саш, ты с ума сошла? Ну, поклонники вообще люди ограниченно вменяемые, это факт. В Москве вы обычные концерты не давали. Почему Новосибирск? Я не помню детали, Всеволод Алексеевич. По-моему, вы тогда в очередной раз заболели. Точнее, вам первый раз стало плохо на глазах у журналистов на съемках новогодней «Песни года»?» Хмурится. Вспомнил ту отвратительную статью и беспардонные фотографии налетевших журналистов, где Ренат ведет его бледного под руку в гримерку. Да, было такое, пришлось отменить потом несколько выступлений. И первый раз после болезни вы вышли в Новосибирске. Но я и метнулась за вами увидеть живую и убедиться, что вы в порядке. У него так смешно изгибается одна бровь, что Сашка не может сдержать улыбки, несмотря на общую тональность разговора и ситуации. «М -м, да, девочка ты выбрала самый простой способ. Деньги же огромные. работала ты -то тогда кем, напомни? Нянечкой в военном госпитале. Я же еще в университете училась. На самолет не очень дорогие билеты удалось взять, а на концерт меня Тоня провела. Поэтому я и вошла через служебку и явилась на саундчек. На саундчеке самое правильное впечатление можно получить». Когда зажгутся прожекторы, и вы выйдете к зрителям, там уже включится артист. Как бы вы себя не чувствовали, вы будете веселить народ. А на саундчеке вы еще человек, живой. Или еле живой, — хмыкает он. Вот детали не помню. Ни город, ни как себя чувствовал в тот момент. А тебя помню. Так откуда страдальческий взгляд тогда? Приехала на концерт любимого артиста, или я так плохо выглядел? Да нет, нормально, просто... Как вам... «Объяснить...» Сашка тяжело вздыхает. «Вот нужен ему сейчас такой разговор? Судя по заинтересованному лицу, нужен. Он уже не пластается по кровати, сломанной игрушкой, а полусидит, и взгляд оживился. Не знаю, как для всех поклонников, но для меня ваши концерты никогда не были радостью. Точнее, не так. Это мазохистская радость, когда сначала хорошо, а потом больно». И ты заранее знаешь, что будет больно. И с каждым разом все хуже и все безнадежнее. У него округляются глаза. Похоже, Сашка сообщает ему сенсационные новости, и он представлял все это совсем иначе. Просто ты заранее знаешь, что сказка на два часа, а потом вы уйдете в кулисы, быстро переоденетесь, сядете в свой Мерседес и уедете в гостиницу, а потом и из этого города, который вам нафиг не упал. Вы просто отрабатываете время и хотите, чтобы вас как можно меньше беспокоили сверхположенного, верно же? Вам не доставляют удовольствия общаться с поклонниками за кулисами, поэтому их туда и не пускают. Вы не хотите ни с кем фотографироваться, раздавать автографы и прочее. Вы хотите быстрее на диван к телевизору. Я это чувствовала, понимала. А потом под конец и злилась на зрителей, которые вас задерживали, устраивали овации, шли за автографами, поэтому никогда сама не подходила, не хотела вас раздражать». Всеволод Алексеевич качает головой. «Неужели было так заметно?» «Нормальным зрителям, я думаю, нет. Но мы же не нормальные. Они вас видят пять минут по телевизору и раз в год, в лучшем случае, на концерте. А поклонники каждый день. Пусть на записях, но все-таки. Они уже по-другому чувствуют, воспринимают. Опять же, не все. Я, наверное, была самая мнительная и депрессивная из всех». Он внимательно на нее смотрит и, кажется, что-то понимает. Впервые ставит себя на ее место, И продолжает ее мысль. «Меня увозят в хорошую гостиницу, где уже накрыт ужин и ждут большая мягкая кровать и мои законные восемь часов тишины и покоя. А куда идешь ты?» Сашка горько усмехается. «На вокзал. Он там рядом с концертным залом. Ну как рядом, минут десять. Потому что самолет только утром, а лишних денег на гостиницу у меня нет. Ой, Всеволод Алексеевич, ну не смотрите на меня так!» В этом-то вы точно не виноваты. Я сама за вами попёрлась в Сибирь. Декабристка, блин. Пешком на вокзал. Ночью после концерта в незнакомом городе. Еще скажи, что дело было зимой. Сашка кивает. Ты с ума сошла? Ты понимаешь, что с тобой что угодно могло случиться? Что? У меня не та внешность, чтобы опасаться. Дурочка, — не выдерживает он. Те, кого надо опасаться, не смотрят на внешность. Сашка молчит. Вряд ли надо ему объяснять, насколько в тот момент тебе плевать на собственную судьбу. Как ты глубоко себя ненавидишь, такую никчемную, ненужную, страшную, ненормальную декабристку, совершающую бессмысленный подвиг ради какого-то проходного концерта. Все ведь она прекрасно понимала. И безнадежность своего вояжа, и то, чем он закончится. На что она надеялась? На что они все надеялись, карауля его у служебок, протискиваясь за кулисы, гоняясь за ним по гастролям, что заметит? возьмет за руку выведет из толпы конкурента и предложит что замуж что ли и вот ты мне скажи продолжает Севол алексеевич четыре часа перелета мыкаье в чужом городе столько потраченных денег и сил все это стоило двухчасового концерта обычного гастрольного концерта по отработанной программе которую ты наверняка знала наизусть включая шутки и подводки к номерам сашка кивает стоило «Не в шутках делая, не в песнях. Я вас увидела. Увидела, как вы работаете, общаетесь с залом, подпрыгиваете после одной из песен, убедилась, что вы в порядке, можно жить дальше. Кому жить? Мне? Ну, вам, само собой». Молчит, осмысливает. А Сашка даже не жалеет, что они дошли до таких откровений. Может быть, если он будет понимать, как ей дорог, будет немножко активнее за жизнь цепляться не пластаться вот так при первых признаках астмы. Ты на том концерте еще на сцену поднималась, да? С цветами и медведем игрушечным. Вы помните? Теперь у Сашки глаза на лоб лезут. Она ведь ничего не сказала ему про медведя. Господи, да у него таких концертов каждый год сотни. И чего ему только не несут и не дарят. Она себя за того медведя сто раз прокляла. Дура тоже еще. Что за идиотское желание дарить взрослому мужику мягкие игрушки? Сейчас вспомнил. Меня тогда очень твой медведь удивил. Последний раз мне дарили игрушки лет за сорок до этого. Глупо вышло, я понимаю. Не знаю, зачем это сделала. Хотелось что-то к цветам особенное, милое. Вы на меня так посмотрели? Как? Как на говно. Что? Он, бедный, аж садится, давно забыв про все свои немочи. Еще раз с этого места поподробнее, Саша. Откуда ты знаешь, как я смотрю, прошу прощения, на говно? Где ты это могла видеть? Сашка начинает ржать. Не надо так буквально. Надо, потому что ты поверила, да? Ты себе что-то придумала, что лично ты мне чем-то не нравишься? Или медведь твой? Или вот из этой ерунды, из моих случайных взглядов, из не пойми чего, складывалась твоя самооценка, согласно которой тебя даже изнасиловать подворотни не могут? Его как-то ненормально заводит тема. В глазах нехороший блеск, дыжит часто. Зря она все это затеяла сегодня, нашла время для сеанса психоанализа. «Саш, ты представляешь, о скольких вещах на сцене мне надо думать одновременно? О реакции зала, о голосе, о том, какая песня идет следующая, о подводках, в которых нужно не запутаться. Что же удивительного, что у меня взгляд стеклянный?» Сашка грустно улыбается, потому что знает она все его взгляды лучше, чем он сам. Сам себя он в зеркале меньше видит, чем она его со стороны, и точно знает, что тогда... Будучи просто поклонницей, девочкой с цветами и собачьими глазами вызывало у него раздражение. Потому что он стоял на сцене, востребованный красивый артист, а она вышла из зала маленькая и некрасивая, чего-то от него хотящее. А у него таких «хотящих» уже лет сорок очередь не переводилась, и было из кого выбирать. Это сейчас все иначе. Хриплая Саша по ночам и полной благодарности взгляд, когда в очередной раз удалось унять астму. Сашка его очень любит. Все на свете за него отдаст, но она давно не питает иллюзий. Ни на чей счет, даже на его. Вы не устали в Алексеевич. Может быть, хотите подремать? Мне надо пойти обедом заняться. Ничего ей не надо. В холодильнике полная кастрюля супа и котлеты она еще вчера нажарила или наварила. Если паровые, то как правильно? Теоретически все-таки наварила. На пару приготовила, короче. Сашка просто хочет уйти от этого разговора. Всеволод Алексеевич качает головой и сползает на подушке. «Дай волшебную говорилку и очки, пожалуйста, почитаю что-нибудь». «Только не по медицине, я вас умоляю». Сашка подает требуемое. «Очень надо. Посмотрю, как «Динамо» с «Зенитом» сыграло». Утыкается планшет. Сашка выходит из комнаты, оставив дверь приоткрытой. На кухне заваривает себе крепкий чай с тремя кусками сахара, пока он не видит и ложкой коньяка. Чтобы успокоиться, садится к окну и в своей волшебной говорилке, прикрутив звук, включает старенькую видеозапись Всеволод Туманов, времен Новосибирска, стоит на сцене, гордый, красивый и поет Про любовь, естественно. Телевизоров в доме три. Один в его спальне, разумеется. Несмотря на нежное отношение с волшебной говорилкой, Всеволод Алексеевич все же предпочитает ей старый добрый ящик. И экран больше, и в руках держать не нужно, рискуя куда-нибудь не туда нажать. Второй телевизор на кухне, его Сашка иногда включает фоном, когда долго готовит. Но ставили его тоже для Всеволода Алексеевича, чтобы не скучал, обедая без Сашки, когда она еще работала. Да, вот о работе лучше не вспоминать. Сашка до сих пор не может смириться со статусом домохозяйки. Она домохозяйка? Какой-то бред. С поступлением в медицинский институт она только и делала, что работала. Подрывалась по утрам и куда-то бежала всегда. Ночные дежурства, дополнительные смены, подработки, подмены всех вокруг по первому требованию. все это про доктора Тамарину. И вдруг ничего. Только он и его потребности. И ведь с него все началось, ради него все затевалось, вплоть до поступления в медицинский. «Практика, ординатура, одна, вторая, военный госпиталь. Все так или иначе было из-за него. Ты добилась своего, Александра Николаевна, пришла к финишу, а твой главный приз в твоих руках. Счастлива?» И Сашка мысленно кивает. «Да. Было бы свинством предъявлять судьбе какие-то претензии. Но даже понимая, что все было из-за него, и сейчас она нужна ему постоянно, Сашка скучает по работе. Где цели и средства подменили друг друга, что она упустила?» Третий, самый большой телевизор в гостиной, со слегка изогнутым экраном. Всеволод Алексеевич сам выбирал. Его он даже без очков смотрит, только садится подальше. Перед ним они расположились. Всеволод Алексеевич в кресле, а Сашка на полу. Ей так удобнее, она с детства привыкла смотреть телевизор, сидя или лежа на полу. Сразу ностальгия накатывает, вспоминаются бесконечные концерты, в которых она караулила Туманова. Сядет перед экраном, подогнув под себя ноги, словно послушный ученик на занятиях восточными единоборствами, ждет. Теперь ждать никого не надо. Оригинал вон в кресле устроился с миской клубники. Сашка целый пакет купила, как только увидела. Ей все время хочется его баловать чем-то вкусным из того, что ему можно. Он так по-детски радуется любому угощению, как будто в его жизни только и было, что голодное детство. А зрелости с ресторанами, банкетами, лобстерами и устрицами под черной икрой не было вы точно хотите это смотреть ворчит сашка расстроитесь же сейчас с чего бы у меня никогда не было амбиций по поводу евровидения когда наша страна стала участвовать в этом балагане у меня уже и возраст был не тот и статус так а зачем мы тогда смотрим потому что евровидение своего рода срез музыкальной поп культуры наставительно говорит он и сашка понимает что логику искать бесполезно ты можешь не смотреть если тебе не интересно Нет уж посмотрю. Евровидение само по себе ей совсем не интересно. То ли дело его комментарии. И вообще чертовски уютно сидеть на паласе, привалившись спиной к его креслу, практически у него в ногах, слушать его голос, смотреть какую-то ересь в телевизоре и просто наслаждаться спокойным вечером. Майским теплом и его присутствием. И что? Каким мы номером Севод Алексеевич? Десятым, почти середина. «А поехал-то от нас кто?» Он так на нее смотрит, что Сашка невольно начинает хихикать. «Что? Ну не интересен мне теперь ваш зоопарк». «Теперь?» «Когда вы здесь живой и теплый?» «Да, было бы печально, если бы я был здесь, но не живой и холодный». «Да ну вас! Между прочим, я первый раз Евровиде не посмотрела, когда вы поехали в группе поддержки этой... Как же ее?» Олеси, подсказывает Всеволод Алексеевич. Хорошая девочка, талантливая, я считаю, что мы тогда победили. Второе место впервые за всю историю нашего участия. Раньше всегда в хвосте плелись. Сашка пропускает мимо ушей талантливую девочку, у которой не было голоса от слова «совсем», зато был очень богатый папа, спонсировавший юбилеи и новые альбомы Туманова в лихие девяностые. Каждый выживал как мог, не Сашке его судить. И да, да, ревновала она к этой талантливой девочке. Старше ее на два года, между прочим. Начинается, Саш, прибавь звук. «А ты почему без клубники? Держи!» Протягивает свою миску. Сашка отрицательно мотает головой. «У меня аллергия, ешьте!» «Господи боже, это что, мужик в платье?» «Европа», — хмыкает селот Алексеевич философски. «Толерантность, все дела. А этот конкурс всегда имел некую направленность». «Вы считаете, что это нормально? Вы?» «А что я, не человек? Просто в мое время конкурсы выглядели иначе, да и артисты тоже. Что у нас было? Фестиваль советской песни в Сопоте, Золотой орфей в Болгарии, конкурс артистов эстрады в Москве. Ну, последний для совсем начинающих. Был строго определенный формат. Что ты должен петь, как ты должен выглядеть, с кем ты должен спать. Что это, тоже Лапин регламентировал? Лично проверял?» Сергей Георгиевич Лапин председатель Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете министров СССР с 1978 по 1985 год. «Нет, но проводилась мысль, что советский артист должен быть женат, желательно на одной единственной на всю жизнь. А если ты не обзаводился семьей, да еще позволял себе какую-то фривольность в одежде, прически, к тебе относились с подозрением, проводили беседы, а потом и вовсе убирали из эфира» поэтому все были как под копирку. Костюм, галстук, пробор на левую сторону, комсомольская улыбка. Я считала, что для вас перечислены органично. Для меня органично. А для многих людей искусства — нет. Но им приходилось изображать то, чем они не являлись. Я не вижу в этом ничего хорошего. И конкурсы декларировали тот же формат. Вот взять с опыт. Ты же знаешь, что у меня была первая премия? «Конечно! Вы привезли янтарного соловья в Советский Союз впервые после десятилетнего перерыва!» Он как-то печально улыбается, глядя сквозь экран. И Сашка чувствует неладное. «Что? У нее даже видеозапись есть! Ее потом сотни раз по каналу «Ностальгия» крутили. Триумф советского певца! Туманов и проснулся знаменитым как раз после того конкурса. «Но ты не знаешь, что я не выиграл главную премию с опыта!» Вдруг спокойно продолжает Всеволод Алексеевич. Это был конкурс эстрадной песни, эстрадной музыки, ну, примерно как Евровидение. А нас, советских артистов, посылали туда с политическими балладами на русском языке, которые никто не понимал. Ты представь, если сейчас на Евровидении выйдет кто-то с серьезным лицом и комсомольским пробором и начнет задвигать шестиминутную оду дорогой партии. Как он будет смотреться на общем фоне? Вот и мы и так смотрелись. Мой соперник из Польши — молодой веселый парень в джинсах, в расстегнутой на две пуговицы рубашке, с задорной песней про любовь. Он тогда получил первую премию. Как? А Соловей? Был еще дополнительный приз — вторая статуэтка. В дополнительной номинации «Политическая песня». И я сильно подозреваю, что ее придумали специально для участников из Советского Союза, для Большого Брата, который всех там основательно достал. И за победу в ней тоже давали соловья, которого я и привез. Но об этом ни по телевидению, ни в газетах, ни даже в моей официальной биографии не было сказано ни слова. Сашка тянется за кружкой с чаем, оставленной на журнальном столике. Такую новость еще надо переварить. Надеюсь, ты не слишком во мне разочаровалась? Усмехается Туманов. Вас ни капли еще не хватало. Вы-то при чем? Это система. Мне иногда интересно, что я должен сделать, чтобы тебя разочаровать. «Убить котика?» Сашка, оценивающий на него, смотрит пару секунд, потом качает головой. «Нет, котика вы не убьете. Человек, который пытается погладить голубей на улице, не может убить котика. Даже в ритуальных целях. Мы смотрим или болтаем, там вон уже поют. Смотрим, смотрим и слушаем. Ну и зачем он выбрал такую тесситуру? Что за манера пищать у сегодняшних теноров? Или еще лучше шептать? А Бэк вообще кто в лес, кто под дрова? Нет, ну а сценография где? Сашка снова приваливается к его креслу и блаженно прикрывает глаза. Началось. Через пять номеров становится ясно. Петь никто не умеет в принципе. Для Сашки не новость. Она хорошо помнит его интервью с заголовком ⁇ Даже не пытайтесь петь при мне ⁇ Так это не вырванная журналистами из контекста фраза, как часто бывает. А правда? При нем лучше не петь. И о вокале не рассуждать. Он все знает лучше всех. Но Сашка и не пытается не рассуждать, ни тем более петь. Ей интересно его слушать, особенно когда с вокала он переходит на личность или ее отсутствие. Все одинаковые, ты посмотри, смазливые мальчики в узких штанишках. Вот участника от Израиля, видела? Ну, конечно, видела, рядом же сидят. Не слышала толком из-за его комментариев, правда. Нормальный дядька, голос приятный. Осторожно высказывается она, видя, что он ждет реакции. Баритон, мне баритоны как-то ближе, чем воющая или шепчущая мелочь. Вот. А его сейчас прокатят, знаешь почему? Потому что ему полтинник, а аудитория Евровидения не станет за него голосовать. Плевать, какой вокал, какой голос. Не формат. Сашка чувствует, что у Всеволода Алексеевича личное включается, чего она и боялась. Сейчас разнервничается уже нервничает, сахар поднимется. Тогда бы в условиях конкурса прописали, что участники не старше 30, например нетрадиционной ориентации. И конкурс назвали не музыкальным, а конкурсом спецэффектов. Горячится он. У кого шоу круче? Все, Всеволод Алексеевич, это все и так знают. Эти страны, в которых грамотные люди в отборочных комиссиях подходящих участников и посылают. Не принимайте так близко к сердцу, пожалуйста. Накапать вам кроволольчика? Фыркает, не отрываясь от экрана. Самое печальное, что за такую вот с позволения сказать музыку голосуют люди. «Голосование — это зрительское, значит, большинству зрителей в Европе нравится бесполое, безликое нечто, мяукающее примитивный мотивчик. Вот оно, лицо современной поп-культуры». «Ну какое оно зрительское, Всеволод Алексеевич! Россия голосует за Беларусь, Беларусь за Россию, так все. По-соседски, по-дружески. У кого больше лояльных соседей, кто обаятельный зайчик во внешней политике, тот и выиграл», подает голос Сашка и замечает, как внимательно он на нее смотрит. «Что?» «Ничего. Никак не привыкну к твоим рассуждениям. Ты умная девочка». Сашка хмыкает. «Если сравнивать с теми, кто вас обычно окружал, то, конечно. она никак не привыкнет к его махровому сексизму и установке, что женщина должна, открыв рот от восхищения и капая слюной на ковер, внимать говорящему мужчине». «Матерь божья, а это что?» Сашка поднимает глаза и в первую секунду думает, что он сел на пульт и случайно переключил на ночной канал. Хотя и для ночного канала слишком. Такое можно только в интернете, на специальных сайтах посмотреть. Правда, что, матерь божья. На сцене две девчонки в кожаном белье, в высоких сапогах и ошейниках с шипами, охаживали плетками полуголого мужика. Пели что-то про мир во всем мире, насколько Сашкин средненький английский позволял ловить текст. Стало как-то неудобно, что рядом сидит Туманов. Как будто при отце порноканал включила. Хотя, если разобраться, Всеволод Алексеевич в подобных вопросах должен быть куда искушеннее, чем она, но все же. «Пойду сделаю чай». Сашка быстренько поднимается с пола. «Печеньки будете?» «Да какие тут печеньки?» Бормочет он и тянется за очками. «Что за страна выступает? Франция?» «То есть от Джо до Сена мы пришли вот к этому». Сашка оставляет его наедине с культурным потрясением. Долго возится на кухне, собирает ему на подносы печеньки и вафли, и шоколадные батончики, которые без шоколада. Судя по всему, спать они еще долго не лягут, надо подкрепиться. И себе еще чашку заваривает. Возвращается как раз к выступлению отечественного певца. Тоже какой-то безликий мальчик с песклявым голосом. Всеволод Алексеевич говорит, что помнит его еще по детскому конкурсу в Артеке, который судил. «Надо же! Десять лет прошло, а голос не поменялся», — ухмыляется он. Как пищал, так и пищит. Контртенор. И что вы думаете, есть у нас шансы? Третье место, заявляет он. В крайнем случае, четвертое. Ну, посмотрим еще на остальных участников. Но первое место будет у Хорватии, я считаю. После выступления российского участника Сашке становится скучно, потому что комментарии Вселда Алексеевича скоро сходят на нет, он задремывает в кресле. Сашке приходится встать и аккуратно, чтобы не разбудить, снять с него очки. Нормальная ситуация, он часто засыпает перед телевизором. Ни звук ему не мешает, ни мелькание экрана. На голосовании, бесконечно нудном, Сашка и сама дремлет, растянувшись на полу. Просыпается от истошного телевизионного вопля. Отечественный комментатор, весь вечер раздражавший ее шутками в диванной плоскости, вопит, что кто-то дал нам 12 баллов. Сашка открывает один глаз, поворачивается к Туманову, он тоже просыпается, что-то недовольно ворчит. «Ну и где они? Кто?» Очки мои на мне же были. На столике лежат. Что вы там смотреть собрались? Таблицу? Мы четвертые. Я же говорил. Сколько уже проголосовало? Еще семь стран осталось. Может, спать пойдем? Третий час уже. Куда? Самое интересное начинается. Ну да, неинтересное он уже проспал. Сашка пользуется моментом, идет к нему в спальню приготовить постель, убрать покрывало, да и проветрить комнату заодно. В процессе решает, что пора и постельное белье поменять. Все равно надо дождаться финала, а если она сейчас сядет куда-нибудь, то опять уснет. Я же говорил! появляется на пороге, довольный как веник. Третье место. Мне радоваться, что сбылись ваши предсказания. Расстраиваться за державу или расстраиваться же за судьбу музыкальной культуры, уточняет Сашка. и желудка, все, я баеньки». с явным удовольствием садится на кровать, стягивает в себя толстовку, под которой еще белая тонкая футболка. «Давно пора. Спокойной ночи». Сашка собирается выйти. Все же хорошо, он довольный, счастливый, уже сонный. Сейчас ляжет и выключится до утра. Но единственный и неповторимый, легко отличимый, не в пример всем прозвучавшим сегодня на конкурсе баритон, догоняет ее на пороге. «Куда ты собралась? Ты же говорила, что диван невероятно удобный». «Всеволод Алексеевич, вам никогда не хочется от меня отдохнуть?» Спрашивает полушутя, но ответ получает самый серьезный. Нет. Ни тени улыбки на лице. Глаза смотрят пристально и напряженно, боится, что она уйдет. Чего, спрашивается, боится? Ну, ляжет она спать через стенку. все равно ведь слышит каждый его вздох и подрывается по первому тревожному звуку. Сашка пожимает плечами и начинает расстилать простыню на диване. Он укладывается, снимает с пояса дозатор инсулина, кладет рядом, гасит свет, оставляя ночник в форме Спасской башни. Сашке его ночник очень нравится. Он настоящий, советский, из детства. У нее был точно такой же. Он им вместе с домом достался от прежних хозяев. Единственная вещь, которую они забыли, и которую рука не поднялась выбросить. Как она и предполагала, Всеволод Алексеевич засыпает через несколько минут. Она дыханию слышит. А Сашка еще долго не спит, проигрывая в голове их диалог, и стесняясь признаться себе, что ждала его фразы. Хотела, чтобы он ее остановил. Июнь. Александра Николаевна, Александра Николаевна, я к вам, что ж вы трубку-то не берете? Сашка едва удерживается, чтобы не шарахнуться от окна. И черт же дернул сегодня стекла мыть. Трудно притвориться, что тебя нет дома, если ты стоишь на подоконнике с ведром и тряпкой. А очень бы хотелось. Я телефон потеряла, Сергей Дмитриевич. Пришлось номер сменить. Делает вид, что поверил. Как будто сим-карта не восстанавливается за пять минут в любом салоне связи. Еле нашел ваш адрес. Впустите меня. Но это уже ни в какие ворота. Адрес он нашел, приперся. Звали его сюда. Сашка никогда никого не приглашает в гости. Ее адреса не знает никто, кроме отдела кадров. Стоит у калитки, лыбится. Рубашка выглаженная, галстук. Как на свидание собрался. Терапевт из отделения, где Сашка работала. Придурок. У меня уборка, Сергей Дмитриевич. Сейчас я к вам выйду. Не потащит она его в дом, еще не хватало. Вселот Алексеевич только ушел к себе отдыхать. Сашка слезает с подоконника, ополаскивает руки и выходит во двор, тщательно прикрыв за собой дверь. Доходит до калитки, распахивает ее. Проходите, Сергей Дмитриевич, вот сюда, под навес. Рядом с домом у них навес, под которым деревянный стол и плетенные стулья. Всеволот Алексеевич любит тут чаевничать с газетой в теплую погоду. Да можно, просто Сергей не на работе же. Сашка вздыхает. Почему мужики никогда не понимают по-хорошему? Их надо прямым текстом послать, чтобы они поняли, что их ухаживание неинтересно. Мало она в больнице от него отмахивалась. От его давайте провожу, пойдемте вместе пообедаем. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Сашка садится на стул Всеволода Алексеевича напротив гости и демонстративно закуривает. У нее тут и пепельница стоит. После их объяснения с Тумановым поставила. Он прав, на улице можно. А если его не раздражает и даже наоборот, то смысл мучиться. Как она и предполагала, лицо терапевта вытягивается. Так о чем вы хотели поговорить? Александра Николаевна, вы так внезапно уволились, я не знаю, что было причиной. Но без вас просто беда. Все наши хроники воют... Не знаю, к кому отправлять астматиков. Иванченко, помните, опять у нас лежит. Два дня не можем из статуса вывести. Сашку передергивает. Помнит она Иванченко. Как не помнить? Молодой еще мужик по Сашкиным понятиям. Шестьдесят с чем-то. Астматик, хроник. По осени и весне стабильно в стационар попадает. И чего они там не могут? Можно подумать, она волшебник какой. Не по обычной схеме лечит, а наложением рук и чтением молитв. А что капаете и сколько? И тут же понимает что зря спросила. «Все, Саша, ты уволилась, ты там не работаешь, это не твоя зона ответственности, ты не отвечаешь ни за Иванченко, ни за других пациентов, только за одного, самого главного». Но Сергей уже перечисляет препараты и дозировки, а Сашка машинально прикидывает, правильно или нет. Минут 15 обсуждают Иванченко, а потом терапевт вспоминает, для чего пришел. «Александра Николаевна, я так понимаю, что вы в отделение не вернетесь?» Сашка отрицательно качает головой и закуривает вторую сигарету. «Следовало бы предложить гостю кофе. Здесь так принято, кто бы не пришел, хоть почтальон с пенсии, предлагай кофе. Но ей не хочется идти в дом, накрывать, угощать, давать какую-то надежду. Я могу узнать причину?» «По семейным обстоятельствам». Смотрит на нее и продолжает улыбаться. «Совсем идиот, что ли? Ну что ты молчишь? Ждешь продолжения или объяснения, она ему обязана, что ли?» «Простите, но вы не носите кольца» или «Сашка уже готова сказать что-нибудь резкое, она терпеть не может, когда лезут в личное». Но в этот момент дверь в дом открывается. «Сашенька? Ой, у нас гости». Видимо, он не собирался вставать, потому что не оделся. Стоит в домашних штанах и майке, через которую отчетливо видно дозатор инсулина. Растрепанный, полусонный. «Я хотел чайку попросить, что-то меня ведет. Но занимайся гостем, я -то сам тогда». Да, конечно, сам он. Гости этого Сашка бы с удовольствием за шкирку выкинула. Тот, кстати, онемел от удивления. Сидит, глаза вытаращил. Да-да, это легенда из твоего детства. Выползла. Да, ты еще на горшке сидел перед телевизором и слушал, как этот дядька поет. Рот уже можно закрыть. Как будто мамонта увидел, честное слово. Идите к нам, Всеволод Алексеевич, вздыхает Сашка. А я сейчас приготовлю чай, садитесь. Она снимается с его стула. «Да мне бы одеться тогда. Садитесь, я вам принесу». Она быстренько приносит ему рубашку и скрывается на кухне. Пока кипятится чайник, выглядывает в окно, прислушивается к разговору. В умении общаться в до Алексеичу не откажешь. Он уже расспрашивает собеседника о чем то Да, вот ей это все надо было. Сашка выносит поднос, расставляет дымящиеся чашки. «Сладости у нас специфические», — предупреждает она, — «но довольно вкусные. Вот это печенье рекомендую». Псеволт Алексеевич сразу тянется за конфетой. Надо бы ему сахар измерить, но не при Сергее же. Даром, что тот врач. Слишком уж интимная процедура, а Сашка знает, что Туманов терпеть не может любое афиширование своих проблем. «Э, я, собственно, зачем пришел? Пользуясь паузой, начинает Сергей. Мне тоже стало тесно в рамках родного отделения. К словам, Александра Николаевна, я открываю частную клинику, пока небольшую, пока речь идет скорее о нескольких кабинетах, Но уже все есть, и помещение, и лицензии, и даже стойка ресепшена уже заказана, и вывеска. А вот кадров не хватает, и я был бы безумно рад видеть такого специалиста, как вы. Я все понимаю, теперь понимаю, вам нужен свободный график, чтобы присматривать за... Отцом? О, Господи, да Сашка его сейчас... Она косится на до Алексеевича и видит, что тут едва сдерживает смех. Зато глаза смеются, не стесняясь. Очень смешно, обхохочешься. Я, конечно, не предполагал, что у вас такой знаменитый родственник. Всеволод Алексеевич, для меня огромная честь с вами познакомиться. «Я Николаевна», — мрачно замечает Сашка. «Вы сами ко мне обращаетесь. Александра Николаевна. Он — Всеволод Алексеевич. Никакой нестыковки не замечаете? А еще мы похожи, как лиса на ежа». «Ну, правда. Резкие Сашкины черты, округлые, мягкие тумановские». Ее черные и пристальные глаза, его светло-голубые, рассеянные, полупрозрачные, высоченный он и маленькая она. «Простите, это, конечно, не мое дело. Вот именно не ваше, не слишком любезно соглашается Сашка. «Я не сторонник частной медицины, и я не ищу сейчас работу». Всеволод Алексеевич хмурится. «Чего вдруг? Он же первый против, чтобы она работала. Сто раз обсуждали». «Я же настаиваю, чтобы вы подумали. Запишите мой телефон». «Мне нужен пульмонолог, мне нужен эндокринолог. Вы можете полностью себя реализовать. Мне нужен заместитель, в конце концов. Я предложу вам очень достойные деньги. Обещайте мне хотя бы подумать». «Я не буду думать, я же сказала, что...» «Сашенька, может быть, не стоит рубить с плеча?» Мягко замечает вдруг Селот Алексеевич. «Может быть, мы обсудим вечером?» Мне кажется, предложение молодого человека весьма любопытное. «Да они сговорились, что ли?» А кто тут в актерские обморки падал, как только подходило ее дежурство? Кто умирающего лебедя изображал каждые три дня с завидной регулярностью? Так-то была нормальная работа, нормальная больница, а теперь ее куда выпроваживают? Сидеть в кабинете и разводить состоятельных дураков на бабки? За каким чертом нужен эндокринолог в частной клинике? Все равно с чем-нибудь серьезным отправят в государственную больницу. Нет, это все без нее. — Вы пейте чай, Сергей Дмитриевич, — продолжает Туманов. Попробуйте желейные конфеты, они с натуральной брусникой. А вот эти вафли, Сашенька, сама печет, вы еще не пробовали? Правда, Александра Николаевна, вы еще и кулинар? Да, и крестиком вышиваю. Матерные слова на подушках. Сашке кажется, что у нее сейчас дым из ушей пойдет. Что со Вселодом Алексеевичем? Что за цирк с конями? Он ее сватает, этому придурку, что ли? Ну да, вафля она пекла. Потому что сокровище вафли обожает а в фабричных такое содержание сахара, что и здоровый сляжет. Сашка заказала через интернет вафельницу и раз в три дня печет ему целую гору относительно безвредных вафель на остевии. Он ими радостно хрустит с чаем, и нет тут никакого подвига. Тоже мне верх кулинарного искусства. Яйца с мукой намешать и на антипригарную панель вылить. Вафли потрясающие. А я что говорил? Радостно соглашается Всеволод Алексеевич. Ну ладно, вы молодые тут беседуете, а я пойду телевизор посмотрю. Он поднимается, Сашка подскакивает за ним. «Да мы уже все обсудили!» Сергей со вздохом поднимается. «Ну, вы подумайте над моим предложением. Прошу вас, просто подумайте!» «В гробу я твоей просьбы видела!» Про себя ворчит Сашка, но соглашается подумать. И причина совсем не в терапевте, а в странном выражении лица Всеволода Алексеевича. Проводив непрошенного гостя до калитки, она возвращается в дом, где ее уже ждет крайне серьезный туманов. «Что вы на меня так смотрите?» Прозвучало резче, чем хотелось бы, но у Сашки нервы уже на пределе. «Ничего». Ужимает плечами, разворачивается и уходит к себе. Сашке становится совестной, и через минуту она скребется в его дверь. от Алексеевич, простите за тон, но выбесил этот придурок». Он сидит на ее диване с книгой на коленях, которую даже не успел открыть. Смотрит задумчиво, вроде бы не сердится. «Прежде всего, хотелось бы узнать, почему он придурок». И что тебя так разозлило? Вы не ладили на работе? Да не то чтобы. Мы не так уж часто пересекались. Он вполне заурядный доктор, нехороший, не плохой, обычный. Тогда в чем дело? Я не люблю, когда вторгается в мое пространство. Его сюда никто не звал, я не давала адреса. Это нахальство сюда явиться. Пселот Алексеевич кивает на свободное место на диване рядом с собой, а когда Сашка садится, спрашивает в лоб. «Ты меня стесняешься?» «Что?» Ты прячешь меня от своих знакомых, поэтому не даешь адреса. Не пустила мальчика на порог. Если бы я не вышел, ты бы чаю ему не предложила. Да нет же, вы все не так поняли. А теперь вот придется объяснять, потому что его выводы Сашке совершенно не нравятся. Просто мне больше никто не нужен, Севолод Алексеевич. Мне вот так хорошо. С вами. Я не люблю людей, посторонних. «Вам мало было нашествий журналистов?» «Он вроде бы не журналист. Он даже не попросил меня с ним сфотографироваться. Сергей слишком навязчивый меры не знает. Я еще, когда мы работали вместе, давала ему понять, что он мне неинтересен. Но нет же, приперся с приглашением своим идиотским». «Так, а почему приглашение идиотское? Мне оно показалось вполне интересным. Он готов дать тебе и хорошую должность, и свободный график. Ты ведь скучаешь по работе, по своим больным» по настоящим больным Всеволод Алексеевич, а не по тому контингенту, который ходит по частным клиникам в поисках внимания к своей ненаглядной персоне за большие деньги. И потом, вы ведь были против того, чтобы я работала?» «Был. Я и сейчас против», — кивает вопреки всякой логике. «Но я же вижу, что ты тоскуешь. Ты не можешь жить при мне, затворницей, это неправильно», — видит он. И выводы делает далеко идущий, диванный психолог и вообще не хочу я с ним работать, под его начальством тем более. Вы не заметили? Он ко мне клинья подбивает. И если я соглашусь на его предложение о работе, все станет только хуже. Заметил. И не вижу в этом ничего плохого. А я вижу!» «Не кричи, я прекрасно слышу», — морщится Всеволод Алексеевич. «Саша, нам явно нужно обговорить одну важную вещь. Посмотри на меня, пожалуйста». Сашка нехотя отрывается от смартфона, который машинально крутит в руках, бездумно щелкает у в одном, то в другом приложении. «Саша, ты молодая, красивая девушка». «По вашим понятиям, — думает она, — и то вряд ли. Знает она его стандарты красоты и молодости. Первым она не соответствовала вообще никогда, вторым не соответствует уже лет пятнадцать как». «Это абсолютно нормально, что тобой интересуются молодые люди. И ненормально, что ты так агрессивно реагируешь на их ухаживание. Ты была похожа на волчицу, которая защищает свою нору». Так и есть. Отличное сравнение, Сашке нравится. Только в норе не волчата, а старый, не очень здоровый волк, которому какой-то недоделанный щенок пытается составить конкуренцию, пусть даже всего лишь за ее внимание. Но свои мысли она ему озвучить не может, поэтому просто пожимает плечами, мол, ну, похоже и похоже, что теперь... «Саша, ты имеешь полное право сходить на свидание и кем-то увлечься и выйти замуж, в конце концов. Это твоя жизнь». И она у тебя одна. Ага, а вы уйдете в закат или вернётесь к Зарине? Не знаю, но я взрослый человек, что-нибудь придумаю. Саш, когда-нибудь я уйду совсем, ты это понимаешь? У тебя должна быть жизнь, кроме меня. У меня её никогда не было. Вдруг срывается Сашка, которая уже надоел этот бессмысленный разговор. И знаете почему? Потому что я не хотела. Что вы мне сватаете этого придурка? Для чего тут мхатовские страсти? Я тебя отпускаю, живи своей жизнью. Вы меня-то спросили? Нужна мне своя жизнь? Не говоря уже про жениха, на роль которого вы так легко определили первого встречного. Вы прямо как из мемов в интернете. Все хотят замуж, не выдумывай. Еще про часики расскажите. Какие часики? Он, бедный, не ожидал такого напора. Сашка же никогда не кричит не то, что на него, а хотя бы просто при нем. Сидит глазами, хлопает ошарашенный. — Биологический, Всеволод Алексеевич, давайте закончим этот разговор. Мне не интересен Сергей его предложение как работы, так и руки и сердца, которое, кстати, еще не прозвучало, слава богу. И, пожалуйста, не выпроваживайте меня в кино на свидание и замуж. Лучше тогда скажите, что я вам надоела, и вы в моих услугах больше не нуждаетесь. Сашка встает, порываясь уйти, потому что еще немножко, она разревется. Всему есть пределы а ее нервам подавно. Но он неожиданно... Проворно ловит ее за локоть. Осторожно разворачивает к себе лицом, смотрит в глаза. «Нуждаюсь, Сашенька, очень нуждаюсь. Больше не буду никуда выпроваживать, обещаю, я хотел как лучше. Можно я сама буду решать, как лучше?» Уже шепотом спрашивает Сашка, однако локоть не вырывает. Змея застыла перед факиром. от Алексеевич молча кивает и отпускает ее руку, И Сашка чуть ли не бежит в ванную комнату подальше от него. Реветь, разумеется.